Дом великолепен. Мартин не мог не отметить этого, когда они приступили к вторжению в частную жизнь якобы его семьи. Все внутри дома выдержано в мягких тонах, комнаты излучают тепло и спокойствие, а белые льняные скатерти и легкие колышущиеся занавески придают им деревенский оттенок. Такой дом ему хотелось бы иметь самому, а им теперь предстояло нарушить это спокойствие. Они методично шаг за шагом обследовали дом. Никто ничего не говорил, все работали молча. Мартин сосредоточился на гостиной. Раздражало то, что они не знают, что ищут. Даже если бы они нашли какой-нибудь след девушек, Мартин не был уверен, что они его опознают. Впервые с тех пор, как он усиленно ратовал за то, что Якоб и есть тот, кого они ищут, он начал сомневаться. Невозможно было себе представить, чтобы человек, живущий вот так и окруженный таким спокойствием, смог бы лишить кого-то жизни. «Как у вас там дела?» — прокричал он полицейским, работавшим на втором этаже. «Пока ничего!» — крикнул кто-то из них в ответ. Мартин вздохнул и продолжил открывать ящики комода и переворачивать отдельно стоящие предметы. «Я пойду на улицу и начну проверять амбар», — сказал он полицейскому из Удовала, принимавшему участие в поисках на первом этаже. В амбаре его обдало милосердной прохладой. Он понимал, почему Линда и Юхан избрали местом свидания амбар. Запах сена щекотал ноздри, навевая воспоминания о Лете в детстве. Он поднялся по стремянке на чердак и посмотрел на улицу через щели между досками. Да, отсюда открывается хороший вид на Вестер Гордон, в точности, как сказал Юхан. С такого расстояния узнать кого-либо можно без проблем. Мартин спустился обратно. Не считая кое-каких старых, ржавеющих сельскохозяйственных орудий, амбар был пуст. Едва ли они здесь что-нибудь найдут, но все равно нужно, чтобы посмотрели еще несколько человек. Мартин вышел из амбара и огляделся. Помимо усадьбы амбара оставалось обыскать только маленький садовый сарай, игровой домик. Но он не питал надежды что-нибудь там найти. Оба сооружения слишком малы для того, чтобы вместить человека, но на всякий случай он их, конечно, тоже проверит. Солнце припекало ему макушку, и на лбу стали выступать капли пота. Он пошел обратно к жилому дому, чтобы снова помогать там в поисках, но утренний энтузиазм начал угасать. Сердце упало. Где-то же Ени Мюллер находится, но не здесь. Патрик тоже начал приходить в уныние. После двух часов допроса они по-прежнему никуда не продвинулись с Якобом. Тот, похоже, действительно пребывал в шоке от новости об убийстве Юханаса и упорно отказывался говорить что-либо, кроме того, что они преследуют его семью и что он невиновен. Патрик раз за разом ловил себя на том, что смотрит на мобильный телефон, который издевательски молча лежал перед ним на столе. Ему отчаянно требовались хорошие новости. Он знал, что результаты анализов крови они смогут получить самое раннее завтра с утра, поэтому надежду он возлагал на Мартина с команды, которая обыскивала Вестер Гордон. Но телефон молчал. Только в начале пятого Мартин позвонил и подавленно доложил, что они ничего не нашли и собираются бросить искать. Патрик помахал рукой Йости, чтобы тот вышел из допросной. Звонил Мартин они ничего не нашли. Надежда погасла в глазах Йосты Ничего? — Нет, ни черта. Так что, похоже, у нас нет выбора. Придется его отпускать. Проклятие. Патрик ударил рукой по стене, но быстро снова собрался. — Ну ничего, это только временно. Я ожидаю завтра получить отчет об анализах крови, и тогда нам, возможно, удастся забрать его окончательно. — Да, но подумай о том, что он может до этого натворить. Он же теперь знает, что у нас на него есть, и если мы его выпустим, может прямиком пойти и убить девушку. «Да, но что нам, по-твоему, черт возьми, надо делать?» Раздражение перешло у Патрика в гнев, но он сообразил, что набрасывается на ее, что несправедливо, и сразу попросил прощения. «Прежде чем его отпустить, я все-таки предприму последнюю попытку узнать что-нибудь о результатах анализов. Может, они уже успели получить какие-нибудь данные, которые смогут нам пригодиться. Им известно, почему дело не терпит отлагательства, оно идет вне очереди». Патрик пошел к себе в кабинет и набрал на стационарном телефоне номер судебно-медицинской лаборатории. К этому времени он уже знал его наизусть. За окном, в лучах летнего солнца, как всегда, шумел транспорт, и Патрик на мгновение позавидовал ничего не знающим отпускникам, которые проезжали мимо в забитых до отказа машинах. Ему хотелось бы пребывать в таком же неведении. — Привет, Педерсон. Это Патрик Хедстрем. Я просто хотел, перед тем, как отпускать нашего подозреваемого, узнать, не обнаружили ли вы чего-нибудь. «Разве я не говорил, что мы закончим только завтра к утру? А для этого, чтобы ты знал, нам предстоит сегодня вечером изрядно поработать сверхурочно». Голос Педерсона звучал неровно и возмущенно. «Да я знаю. Но мне все-таки хотелось узнать, нет ли уже чего-нибудь». Долгое молчание свидетельствовало о том, что Педерсон ведет какую-то внутреннюю борьбу, и Патрик выпрямился на стуле. «Вы что-то уже получили, ведь так?» «Только предварительно. Прежде чем выдавать результаты, необходимо их проверить и перепроверить, иначе это может иметь катастрофические последствия. Кроме того, анализы нужно сделать заново в государственной криминологической лаборатории. У нас ведь не такое изысканное оборудование, как у них». «Да — Да-да, — перебил Патрик, — я это знаю, но на карту поставлена жизнь семнадцатилетней девушки, так что если бывают случаи, когда тебе надо немного отступить от правил, то сейчас именно такой. Он стал ждать, затаив дыхание. — Но тогда обращайся с информацией осторожно. — Ты не представляешь, сколько я гребу дерьма, если... Педерсон не закончил предложение. — Господи, говори уже, что у тебя есть. Патрик так лихорадочно сжимал трубку, что она увлажнилась от пота. «Мы начали, естественно, с анализа крови Якоба Хульта и получили кое-что интересное. Разумеется, предварительно», — снова предупредил Педерсон. «Ну?» «Согласно нашему первому тесту, образцы спермы не имеют отношения к Якобу Хульту». Патрик медленно выпустил воздух. Он даже не сознавал, что затаил дыхание. «Насколько это точно?» «Как я уже говорил, мы должны на всякий случай проверить несколько раз, но, по сути, это формальность в целях соблюдения прав личности». «Можешь считать, что это точно», — сказал Педерсон. «Черт подери!» «Да это меняет всю картину!» Патрик не сумел не выдать голосом разочарования. Он ничуть не сомневался в том, что якобы есть тот, кого они искали. Теперь все опять вернулось к началу. Ну, по крайней мере, почти. «А обследуя другие образцы, вы тоже не нашли совпадения?» «Так далеко мы пока не продвинулись. Мы считали, что вы хотите, чтобы мы сосредоточились на якобе, что и сделали. Поэтому, кроме него, успели заняться только еще одним человеком. Но завтра, в первой половине дня, я смогу дать тебе ответ по всем остальным». «Значит, до тех пор у меня есть только парень, которого надо выпустить из допросной. И, кроме того, попросить у него прощения», — вздохнул Патрик. «Ну, есть еще одна вещь». «Да», — Педерсон засомневался. «Второй образец, с которым мы успели начать работать, принадлежит Габриэлю Хульту». «И... ну, еще более требовательно», — произнес Патрик. «Судя по нашему анализу структуры их ДНК, Габриэль не может приходиться якобы отцом». Патрик замер на стуле. Молча. «Ты слушаешь?» «Да, слушаю, просто это не то, чего я ожидал». «Ты уверен?» Сообразив, каким будет ответ, он опередил Петерсона. «Это только предварительно, вам нужно провести еще несколько тестов и так далее, и так далее. Я знаю, можешь не повторять». «Это может иметь значение для расследования?» «В данный момент все может иметь значение, так что это наверняка сможет нам пригодиться. Спасибо тебе». Растерянный Патрик сцепил руки за головой, положил ноги на стол и стал размышлять. Негативный результат анализа Якоба означает, что им придется обдумывать все заново. По-прежнему актуален факт, что убийца Тани — родственник Юханаса, и при выходе из игры Якоба у них есть только Габриэль, Юхан и Роберт. Один отпал. Осталось трое. Но даже если это не Якоб, Патрик готов был держать пари — что он что-то знает. В течение всего допроса он чувствовал в нем какую-то уклончивость. Якоб явно усиленно боролся, чтобы не выпустить что-то на поверхность. Полученная от Педерсона информация, возможно, создаст им необходимые преимущества и поможет достаточно встряхнуть его, чтобы заставить с ними разговаривать. Патрик спустил ноги со стола и встал. Он кратко рассказал Есте о том, что узнал, после чего они вместе вернулись в допросную, где скучающий Якоб сидел и ковырял ногти. По пути они быстро договорились о том, как выстроить тактику. «Как долго мне здесь еще сидеть? Мы имеем право держать тебя здесь в течение шести часов, но, как мы уже говорили, ты имеешь право в любой момент пригласить адвоката. Хочешь? Нет, не нужно», — ответил Якоб. «Невиновному не требуется иной защиты, чем вера в то, что Бог все расставит по своим местам». «Ну ладно. Тогда ты, -то, вероятно, во оружие. «Вы с Богом like this? «Вроде как». Патрик поднял руку и соединил указательные и средние пальцы. «Мы знаем, как мы друг к другу относимся», — сдержанно ответил Яков. «И жаль тех, кто живет без Бога». «Значит, тебе жаль нас, бедняк», — веселым тоном поинтересовался Йоста. Разговаривать с вами напрасная трата времени. Вы закрыли свои сердца. Патрик склонился к Якобу. Это интересно. Про Бога, дьявола, грех и все прочее. Как относятся к этому вопросу твои родители? Они живут в соответствии с заповедями Господними. Отец хоть и отдалился от общины, но вера у него осталась, они с матерью оба люди богобоязненные. Ты в этом уверен? Я хочу сказать, что ты, собственно, знаешь о том, как они живут. «Что вы имеете в виду? Я ведь знаю своих родителей. Неужели вы что-нибудь состряпали, чтобы их очернить?» Руки у Якоба дрожали, и Патрик почувствовал определенное удовлетворение от того, что им удалось пошатнуть его стоическое спокойствие. «Я имею в виду только то, что ты никак не можешь знать, что происходит в жизни другого человека. У твоих родителей ведь могут иметься на совести грехи, о которых ты и понятия не имеешь». И Яков встал и пошел к двери. — Нет, с меня достаточно. Арестуйте меня или отпустите, ибо я не намерен больше сидеть здесь и слушать вашу ложь. Ты знаешь, например, что Габриэль не является твоим отцом? — Якоб застыл с протянутой к двери рукой. Он медленно обернулся. — Что вы сказали? — Я спросил, знаешь ли ты, что Габриэль не является твоим отцом? Я только что разговаривал с теми, кто анализирует образцы крови которые вы сдавали, и никаких сомнений нет. Габриэль, тебе не отец. Краска полностью исчезла с лица Якоба. Было совершенно очевидно, что для него это стало полной неожиданностью. — Они протестировали мою кровь, — спросил он дрожащим голосом. — Да, я пообещал перед тобой извиниться, если ошибся. Якоб просто смотрел на него. — Я прошу прощения, — сказал Патрик. — Твоя кровь не совпадает с ДНК, обнаруженной на жертве. Якоб съежился точно проткнутый воздушный шар. Он тяжело опустился обратно на стул. — И что будет теперь? — Подозрения в убийстве Тани Шмидт с тебя сняты. Но я по-прежнему думаю, что ты что-то от нас скрываешь. Сейчас у тебя есть шанс рассказать то, что тебе известно. Я считаю, Якоб, что тебе следует им воспользоваться. Он лишь покачал головой. Я ничего не знаю. Я уже больше ничего не знаю. Пожалуйста, отпустите меня. Не сразу. Перед тем, как отпустить тебя, мы хотим побеседовать с твоей матерью, поскольку, я полагаю, тебе захочется ее кое о чем спросить. Якоб молча кивнул. «Но зачем вам с ней разговаривать? Это ведь не имеет отношения к расследованию. В данный момент все имеет отношение к делу». Патрик поймал себя на том, что повторяет слова, сказанные Педерсону. «Ты что-то скрываешь, готов поставить на это свой месячный оклад. И мы намерены узнать, что именно, любыми доступными средствами». Казалось, будто из якобы вышел весь боевой запал. Он был в силах лишь покорно кивать». Новость, похоже, привела его в шоковое состояние. «Йоста, ты можешь съездить и привести Лайны?» «У нас ведь нет санкций на то, чтобы ее забирать», — мрачно возразил Йоста. «Она наверняка слышала о том, что Якоб у нас на допросе, поэтому едва ли будет трудно уговорить ее поехать добровольно. Тебе принесут поесть и попить, а потом тебе придется посидеть тут одному, пока мы побеседуем с твоей матерью», — обратился Патрик к Якобу. «После этого ты сможешь поговорить с ней сам, окей?» Якоб апатично кивнул. Он казался полностью погруженным в собственные мысли. У себя дома в Стокгольме Анна вставила ключ в замок со смешанными чувствами. Ненадолго уехать было замечательно, и для нее, и для детей. Правда, путешествие несколько поубавило энтузиазма в отношении Густова, «Если не кривить душой...» то находиться на одной яхте с ним и его педантичностью было довольно утомительным. Кроме того, ее беспокоило что-то, присутствовавшее в тоне Лукаса при их последнем разговоре. Несмотря на побои, которые ей приходилось от него терпеть, он всегда производил впечатление человека, контролирующего себя и ситуацию. А тут она впервые услышала в его голосе панические нотки. Осознание того, что могут происходить вещи, над которыми он не властен. Одна знакомая донесла до нее слухи о том, что у него неладно на работе. Он вспылил на внутреннем совещании, в другой раз оскорбил клиента и начал в целом портить свою репутацию. Это пугало ее, невероятно пугало. С замком происходило что-то странное, ключ никак не хотел поворачиваться в нужную сторону. Какое-то время, помучившись, она поняла, что дверь просто-напросто не заперта. Она была совершенно уверена в том, что, уезжая из дома неделю назад, она ее запирала. Она велела детям оставаться на месте и осторожно открыла дверь. У нее перехватило дыхание. Ее первая собственная квартира, которой она так гордилась, была разгромлена. Не осталось ни одного целого предмета мебели. Все было разломано, а на стенах кто-то распылил черную краску, точно граффити. На стене в гостиной большими буквами было написано «Шлюха». Анна прикрыла рот рукой, на глаза стали наворачиваться слезы. Размышлять над тем, кто мог так поступить с ней, не требовалось. То, что не давало ей покоя с тех пор, как она поговорила с Лукасом, стало реальностью. Он начал слетать с катушек. Всегда легко вспыхивавшие в нем ненависть и гнев подорвали его личность. Анна попятилась обратно на лестницу и крепко прижала к себе обоих детей. Ее первым инстинктом было позвонить Эрике — Потом она решила, что должна разобраться с этим сама. Она так радовалась своей новой жизни, чувствовала себя такой сильной. Впервые в жизни она была сама по себе, не младшей сестрой Эрики, не женой Лукаса, самостоятельным человеком. Теперь все рухнуло. Она понимала, что ей придется сделать. Кот победил. У мышей осталось только одно прибежище. Что угодно, только бы не потерять детей. Одно Анна знала точно. В отношении себя она сдалась, он может делать с ней все, что угодно, но если он опять тронет кого-нибудь из детей, она его убьет, не колеблясь. День складывался плохо. Габриэль был настолько возмущен тем, что он называл насилием со стороны полицейских, что он заперся у себя в кабинете и отказывался выходить. Линда опять пошла к лошадям, а сама Лайна сидела в одиночестве на диване в гостиной, уставившись в стену. При мысли о Якобе на допросе в полиции у нее от унижения на глаза наворачивались слезы. Материнский инстинкт требовал защищать сына от всякого зла, будь он ребенком или взрослым, и хотя она осознавала, что это не в ее власти, ей казалось, будто у нее не получилось». Тикающие в тишине часы привели ее своим монотонным звуком в состояние, близкое к трансу. Поэтому стук в наружную дверь заставил Лайны резко подскочить. Она со страхом открыла дверь. В настоящее время казалось, будто каждый стук в дверь приносит неприятный сюрприз. Поэтому Лайна не слишком удивилась, когда Йоста представился. «Что вам еще надо?» Йоста смущенно поежился. «У нас есть несколько вопросов, в которых нам требуется помощь. — В отделении. Он замолчал, похоже, ожидая поток протестов, но Лайна лишь кивнула и вышла за ним на лестницу. — Вы не хотите сказать мужу, куда едете? — с удивлением спросил Йоста. В ответ прозвучало краткое «нет», и он посмотрел на нее изучающим взглядом. На долю секунды Йоста задумался, не слишком ли сильно они прижали семью Хульт. Потом он вспомнил, что где-то в их запутанных семейных отношениях присутствует убийца и исчезнувшая девушка. Тяжелая дубовая дверь захлопнулась за ними, и Лайны, подобно японской жене, на несколько шагов позади него пошла к машине. Всю дорогу до отделения они ехали в тягостном молчании, прерывавшемся лишь однажды, когда Лайны поинтересовалась, по-прежнему ли они удерживают ее сына. Ее старешки вну и остаток пути до Танумсхеды Лайны провела, неотрывно глядя на мелькавшие за окном пейзажи. Дело шло уже к вечеру, и солнце начало окрашивать поля в красный цвет. Но окружавшая красота ни одного из них особенно не волновала. Увидев, как они входят в двери здания полиции, Патрик испытал облегчение. Все время, пока Йоста ездил туда и обратно, он нервно расхаживал перед допросной по коридору, сгорая от желания научиться читать мысли якобы. — Здравствуйте! — кратко кивнул онлайн, когда-то вошла. Еще раз представляться казалось излишним, а здороваться за руку чересчур подобострастным. Они здесь не для обмена любезностями. Патрика изначально немного волновало, как Лайне справится с их расспросами. Она всегда казалась такой хрупкой, такой слабой, с обнаженными нервами, но он быстро увидел, что волноваться не стоило. Идя следом за Йостой, она выглядела покорной, но спокойной и собранной. Поскольку в отделении полиции Танумсхеды имелась только одна допросная, они пошли и сели на кухне. Лайна от чашки кофе отказалась, а Патрик с Йостой оба ощущали потребность кофеиновой добавки. Кофе отдавал жестью, но они все равно пили, правда, не без гримас. Никто из них не знал, как начать, и, к их удивлению, Лайна их опередила. «Я слышал, у вас есть несколько вопросов», — проговорила она, кивнув на Йосту. «Да», — неторопливо ответил Патрик. Мы получили некоторую информацию, и немного сомневаемся, как нам с ней поступить, и какое она имеет отношение к расследованию. Возможно, никакого, но у нас слишком мало времени для того, чтобы проявлять мягкость. Поэтому я собираюсь говорить прямо». Патрик сделал глубокий вдох. Лайне продолжала невозмутимо смотреть ему в глаза, но когда он взглянул на лежащие на столе сцепленные руки, то увидел, что костяшки пальцев побелели. — Мы получили первый предварительный результат анализа, взятый у вас крови. Теперь он увидел, что ее руки задрожали, и его заинтересовало, как долго ей удастся сохранять внешнее спокойствие. Прежде всего, я хочу сказать, что ДНК якобы не совпадает с ДНК, обнаруженной на трупе. Лайна не выдержала. Ее руки невольно затряслись, и Патрик понял, что она приехала в отделение, приготовившись к новости, что ее сын арестован за убийство. Лицо у нее сияло от облегчения, и ей пришлось несколько раз сглотнуть, чтобы сдержать подступившие слезы. Она ничего не сказала, поэтому он продолжил. Зато мы обнаружили одну странность при сравнении крови Якоба и Габриэля. Оно четко показало, что Якоб не может быть сыном Габриэля. Он тоном превратил утверждение в вопрос и стал ждать ответа. Казалось, облегчение от того, что Якоб оправдан, сняло камень у нее с души, и она сомневалась не больше секунды. «Да, все верно. Габриэль не является отцом Якоба. А кто тогда его отец?» «Я не понимаю, какое это имеет отношение к убийствам, особенно теперь, когда очевидно, что Якоб невиновен. Как я уже говорил раньше, в данный момент мы не можем себе позволить заниматься оценкой этого обстоятельства, поэтому я был бы очень признателен» если бы вы проявили любезность и ответили на мой вопрос. — Мы, естественно, не можем вас заставить, — сказал Йоста, — но пропала девушка, и нам требуется вся доступная информация, даже если она, кажется, не имеющей отношения к делу. — Мой муж об этом узнает? Патрик заколебался. — Ничего обещать не могу, но не вижу никаких причин, почему бы нам захотелось побежать и рассказать ему. Но он засомневался. — Якоб знает. Она вздрогнула. Руки у нее снова задрожали. — Что он сказал? — едва прошептала она. — Не буду вам лгать. Он разволновался. Его, естественно, тоже интересует, кто его настоящий отец. За столом воцарилась полная тишина, но Йоста и Патрик спокойно ждали. Через несколько минут раздался ответ по-прежнему шепотом. — Юханес. Ее голос окреп. Отец якобы Юханес. Казалось, ее удивило, что она произнесла это предложение вслух, а с потолка не ударила молния и не убила ее на месте. Тайну, вероятно, с каждым годом становилось все тяжелее и труднее носить в себе, и теперь она вроде бы даже испытала облегчение от того, что позволило словам сорваться с языка. Она продолжала говорить быстро. У нас был короткий роман, я не могла противиться. Он был словно стихией, просто пришел и взял то, что хотел. А Габриэль был настолько другим. Лайна засомневалась над выбором слова, но Патрик и Йоста могли бы с легкостью дополнить ее мысль. «Мы с Габриэлем...» К тому моменту уже какое-то время пытались завести ребенка, и когда оказалось, что я в положении, он безумно обрадовался. Я знала, что ребенок мог быть и от Габриэля, и от Юханаса, но, несмотря на все сложности, которые это повлекло бы за собой, я горячо желала, чтобы отцом оказался Юханас. Его сын мог бы стать великолепным. Он был таким живым, таким красивым, таким трепетным. В ее глазах появился блеск, который преобразил ее черты. Она сразу помолодела внешне на десять лет. Она, несомненно, была влюблена в Юханоса. Мысль об их романе по-прежнему, по прошествии стольких лет, заставляла ее краснеть. — Как же вы узнали, что это был ребенок Юханоса, а не Габриэля? — Я знала это, как только его увидела, в ту же секунду, как его положили мне на грудь. — А Юханос, он знал, что сын его, а не Габриэля? — спросил Патрик. Он любил его. Я всегда знала, что была для Юхана современным развлечением, как бы мне ни хотелось чего-то другого. Но с Якобом дело обстояло иначе. Когда Габриэль уезжал, Юханас часто прокрадывался к нам, чтобы посмотреть на него и поиграть с ним. С тех самых пор, пока Якоб не стал достаточно большим, чтобы суметь рассказать об этом, тогда ему пришлось прекратить. С грустью сказала Лайна. Он ненавидел смотреть, как брат. Воспитывает его первенство, но он не был готов бросить ту жизнь, которую вел, и также не был готов бросить Сольвик, — нехотя признала она. — А каково приходилось вам? — сочувствием спросил Патрик. Она пожала плечами. Поначалу это был ад — жить так близко к Юханасу и Сольвик, наблюдать за тем, как у них родились мальчики, братья якобы. Но у меня был сын, а потом, много лет спустя, появилась Линда. — Это может показаться неправдоподобным, но с годами я полюбила Габриэля. Не так, как любила Юханаса, но, пожалуй, более реалистично. Юханас был не из тех мужчин, с которыми можно жить и не погибнуть. Моя любовь к Габриэлю скучнее, но жить с ней легче, — сказала Лайна. — Когда Якоб заболел, вы не боялись, что тайна раскроется? — спросил Патрик. — Нет, тогда меня больше пугало другое, — резко ответила Лайна. — Если бы Якоб умер... Ничто бы уже не имело значения меньше всего, кто его отец. Потом его голос смягчился. Но Юханас тогда так волновался. Он был в отчаянии от того, что якобы болен, а он ничего не может сделать. Он не мог даже публично показать своего страха, не мог сидеть возле сына в больнице. Ему было тяжело. Она погрузилась в далекие времена, но, вздрогнув, заставила себя вернуться в настоящее. Йоста встал, чтобы дарить себе кофе, и выпросительно поднял кофейник в сторону Патрика, который кивнул. Усевшись на место, Йоста спросил, «Неужели действительно никто не догадывался или не знал? Вы никогда ни с кем не откровенничали?» Глаза Лайны помрачнели. Юханас в минуту слабости рассказал о Якобе Сольвик. При его жизни она не осмеливалась ничего предпринимать, Но после смерти Юханас она сперва начала делать мелкие намеки. А потом, по мере того, как истощалась ее касса, перешла к требованиям. «Она занималась шантажом?» — спросил Йоста. «Да. Я двадцать лет платила ей». «Как вам удавалось, чтобы Габриэль ничего не замечал? Подозреваю, речь шла о крупных суммах. Мне приходилось нелегко». Но хотя Габриэль педантичен со счетами за поместье, по отношению ко мне он никогда скупости не проявлял. И я всегда получала деньги, если просила их на покупки и тому подобное, и на домашнее хозяйство. Чтобы платить Сольвик, я на всем экономила и большую часть отдавала ей. Она говорила с горечью, но в ее тоне чувствовалось нечто более сильное. Но я полагаю, что теперь у меня нет иного выбора. Кроме как рассказать все Габриэлю, после чего я, видимо, отделаюсь от проблемы с Сольвик. Она криво усмехнулась, но быстро вновь обрела серьезность и посмотрела Патрику в глаза. Если все это принесло что-то хорошее, так это то, что меня не особенно волнует, что скажет Габриэль, хотя это терзало меня 35 лет. Важнее всего для меня Якоб и Линда, поэтому значение имеет только то, что с Якоба снято подозрение». «Ведь я правильно понимаю, что это так», — требовательно произнесла она, устремив взгляд на них обоих. «Да, похоже, так и есть, да. Почему же вы продолжаете держать его здесь? Я могу сейчас уйти и забрать Якоба с собой?» «Да, можете», — спокойно сказал Патрик. «Но мы все-таки хотели бы попросить вас об одной услуге. Якоб что-то знает обо всем этом, и для его же блага важно, чтобы он пообщался с нами». «Побудьте с ним немного в той комнате и поговорите обо всем, но постарайтесь убедить его не утаивать то, что ему известно». «Честно говоря, я его понимаю», — Лайна фыркнула. «Почему он должен помогать вам после того, как вы причинили ему и нашей семье столько вреда?» «Потому что чем быстрее мы разберемся с этим, тем быстрее вы все сможете перейти к нормальной жизни». Патрику было трудно говорить убедительно, поскольку он не хотел рассказывать о результате анализа, показавшего, что преступником является хоть и не Якоб, но все равно родственник Йоханнеса. Эту козырную карту он не хотел пускать в ход без крайней необходимости. До тех пор, пока оставалась надежда, что Лайны все-таки поверят его словам и внимет его увещевание. После недолгого ожидания он получил желаемое. Лайна кивнула. Я сделаю, что смогу, но я не уверена, что вы правы. Я не думаю, чтобы якоб знал об этом больше других. В таком случае это рано или поздно все равно выяснится, сухо ответил он. Идемте? Она неторопливым шагом направилась к допросной. Почему ты не сказал о том, что Юханаса убили, сдвинув брови? спросил Патрик Йоста. Не знаю, Патрик пожал плечами. У меня такое ощущение, что чем больше перемешать этой парочке их представления, тем лучше. Якоб все равно расскажет Лайне, и есть надежда, что ее это тоже выведет из равновесия. И, возможно, возможно тогда нам удастся заставить кого-нибудь из них открыться. — Ты думаешь, Лайны тоже что-то скрывает? – спросил Йоста. — Не знаю, — опять ответил Патрик. — Но ты видел выражение лица, когда мы сказали, что Якоб вычеркнут из списка подозреваемых? Там было удивление. Надеюсь, ты прав, сказал Йоста, и устало провел рукой по лицу. День выдался длинным. Мы дождемся, пока они поговорят друг с другом, а потом рванем домой, чтобы немного поесть и чуть-чуть поспать. Если мы себя в конец загоним, толку от нас будет мало. Они сели и стали ждать. Ей показалось, будто снаружи доносятся какие-то звуки. Потом все опять стихло, и Сольвик, пожав плечами, переключила внимание обратно на альбомы. После эмоциональных встрясок последних дней было приятно отдохнуть в надежном мире потрепанных фотографий. Они не менялись, разве что с годами слегка выцвели и пожелтели. Она посмотрела на кухонные часы. Конечно, мальчишки вечно приходили и уходили, когда им заблагорассудится, но этим вечером они пообещали вернуться домой к ужину. Роберт собирался купить пиццу, и Сольвик чувствовала, что у нее от голода начинает ныть в животе. Вскоре до нее донеслись звуки шагов по гравию, она с трудом встала, чтобы достать стаканы и приборы. Тарелок им не требовалось. Ели они прямо из коробки. — Где Юхан? — Роберт положил кусок пиццы, на скамейку огляделся. — Я думала, ты знаешь. Я не видела его уже несколько часов, — ответила Сольвик. — Он наверняка в сарае. — Пойду поищу его. — Скажи ему, чтобы поторопился, я не намерен его ждать, — прокричал ему вслед Сольвик и принялась жадно открывать крышки коробок в поисках своей пиццы. — Юхан! — Роберт начал кричать, еще не дойдя до сарая, но ответа не получил. Впрочем, это еще ничего не значило. Иногда, сидя в сарае, Юхан бывал слеп и глух. — Юхан! — Он еще немного повысил голос, но ничего, кроме собственного голоса, не услышал. Он сердито распахнул дверь сарая, приготовившись отругать младшего брата за то, что тот сидит и мечтает. Но об этом он быстро забыл. «Юхан! Черт возьми!» Брат лежал на полу, словно с большой красной Глорией вокруг головы. Потребовала секунда, чтобы Роберт понял. Это кровь. Юхан не шевелился. «Юхан!» Голос у Роберта стал жалобным, из груди уже рвались всхлипы. Он опустился на колени рядом с истерзанным телом Юхана и растерянно водил над ним руками. Ему хотелось помочь, но он не знал как и боялся прикосновением еще больше повредить раны. Стон брата заставил его начать действовать. Он встал с пола с запачканными кровью коленями и побежал к дому. Мама! Мама! Сольвик открыла дверь и прищурилась. Жир на пальцах и вокруг рта явственно показывал, что она уже приступила к еде. Ее рассердило, что ей помешали. «По какому поводу такая чертова шумиха?» Потом она увидела пятна на одежде Роберта и поняла, что это не краска. «Что случилось? Это Юхан?» Она изо всех сил, насколько ей позволяло, бесформенное огромное тело бросилась бежать к сараю, но Роберт перехватил ее по пути. «Не ходи туда. Он жив, но его кто-то избил до полусмерти. Он очень плох, нам нужно звонить в скорую». «Кто?» — пролепетала Сольвик, и как безжизненная кукла упала на руки Роберту. Тот раздраженно высвободился и заставил ее стоять на ногах. «Сейчас на это наплевать, мы должны сперва организовать Юхану помощь. Иди в дом и звони, а я вернусь к нему. И позвони еще в поликлинику, скорая помощь, ведь поедет из Удывалы. Он отдавал приказания с авторитетом генерала, и Сольвик моментально среагировала. Она побежала к дому, а Роберт, в твердом убеждении, что помощь скоро подоспеет, поспешил обратно к брату. Когда приехал доктор Яковсон, никто из них не говорил и даже не думал об обстоятельствах, при которых они встречались в первой половине дня. Роберт с облегчением отступил назад, благодарный за то, что теперь контроль над ситуацией, взял на себя человек, который знает, что делает, и стал ждать приговора. Он жив, но его необходимо как можно скорее доставить в больницу. Насколько я понимаю, скорая уже едет? — Да, — слабым голосом произнес Роберт. — Пойди в дом и принеси ему одеяло. Роберт был не настолько глуп, чтобы не понять, что просьба врача объяснялась скорее желанием его чем-то занять, чем необходимостью одеяла для Юхана, но он воспринял конкретное поручение с благодарностью и с готовностью подчинился. Роберту пришлось протискиваться мимо Сольвик, которая стояла в дверях сарая, беззвучно плакала и тряслась. Утешать ее сил у него не было. Он полностью сосредоточился на том, чтобы сдерживаться самому, и поэтому предоставил ей справляться с собственными силами. Издали донесся звук сирен. Никогда прежде Роберт не был так благодарен, завидев мелькающие среди деревьев синие огни. Лайна просидела у якобы полчаса. Патрику, конечно, хотелось бы приложить ухо к стене, но пришлось набраться терпения. Только покачивающаяся вверх-вниз нога выдавала его нервозность. Они с Йостер разошлись по своим комнатам, чтобы попытаться хоть что-нибудь сделать, но получалось плохо. Патрик мечтал понять, что именно он надеется извлечь из всей этой шарады, но ему пришлось сдаться. Он лишь надеялся, что Лайне сумеет каким-то образом нажать на нужную кнопочку, чтобы заставить якобы открыться. Хотя это, возможно, заставит его только еще больше замкнуться. Неизвестно. Вот именно. Когда на одной чаше весов риски, а на другой выигрыши, это может приводить к поступкам, которые задним числом не поддаются логическому объяснению. Еще его раздражало, что результаты анализов крови он получит только завтра. Он с удовольствием работал бы целую ночь над исследованием следов в иене, если бы таковые имелись. Но в настоящий момент в качестве отправной точки у них есть только анализы крови, и он, пожалуй, больше, чем предполагал сам, рассчитывал на то, что ДНК якобы совпадет. Теперь, когда вся эта теория рухнула, он сидел перед зияющим пустотой листом бумаги. Они вернулись к тому, с чего начинали. Ени ведь где-то находится о такой впечатлении, будто они знают меньше, чем раньше. Пока у них есть один единственный конкретный результат. Им, возможно, удалось расколоть семью и установить, что 24 года назад произошло убийство. «Больше ничего». Он сотый раз взглянул на часы, раздраженно постукивая карандашом по столу. «Возможно, возможно, именно сейчас Якоб рассказывает матери детали, которые все сходу решат. Возможно». 15 минутами позже он знал, что этот конкретный ход принес им поражение. При звуке открывающейся двери допросной он вскочил со стула и вышел к ним навстречу. Его встретили два закрытых лица. На него с упрямым выражением смотрели жесткие, точно каменные глаза, и он понял, что бы там якоб не скрывал, добровольно он ничего не раскроет. Вы сказали, что я смогу забрать сына с собой, проговорила Лайна ледяным, обдающим холодным голосом. Да, подтвердил Патрик. Больше говорить было нечего. Теперь им оставалось только сделать то, что он предлагал и немного раньше. Поехать домой, поесть и немного поспать. Хотелось верить, что завтра они смогут продолжить работу с новой энергией.